Глава пятая. На шаг говоришь опережает, усмехнулся я. Но Сечинов даёт. Вот это я понимаю, хороший ум. Сеницы удивлённо вылупился на меня, так, будто я нёс какую-то несусветную чушь. "Алексей, ты чего?" прошептал он. "Переутомился? Так чему радуешься?" Так ведь это же здорово, усмехнулся я. Меня радует, что кто-то, кроме нас, создаёт новые технологии в сфере лекарского дела. Но знаешь, что меня радует ещё больше? Илья с еницем промолчал. Меня радует, что он пока что пытается вылавливать мелкую рыбу. На щука достанется нам. Понимаешь, о чём я? Это ты опять в про свои антибиотики? нахмурился коллега. Именно. «С завтрашнего дня начнем собирать новую лабораторию. У меня уже появилась идея насчет одного места. Я недавно прогуливался вдоль одного крупного здания на окраине города. Оно полностью заброшено, хотя я слышал, что раньше там занимались производством». «А-а-а!» — воскликнул Синицын. «Это ты про улицу Суворова? Дум номер 67?» «Скорее всего, именно о нем». «Там был завод по производству оружия». «Ну, что-то случилось». Рабочих выгнала какая-то дьявольская сила. Может, просто финансировать перестали? Владельцы обанкротились, предположил я. Нет, нет, нет. Ты просто тогда ещё не жил здесь, Алексей. У нас ведь и вправду было хорошо налаженное производство в Хапюрске. И, насколько я знаю, владельцы завода получали очень много денег, рубли за рублями. Вот только потом сотрудники начали увольняться. Цеха пустели, в итоге им перешёл к другому хозяину. который не стал ничего предпринимать и окончательно забросил здание завода. Так кто новый хозяин? поинтересовался я. Марун, Евгений Сергеевич Елин, но у тебя же с ним контакт налажен. Может быть, сможешь упросить его продать это здание за бесценок? Правда, мне всё равно кажется, что мы этим не сможем расположить свою лабораторию. Аж больно жуткая там аура. Туда бы всю церковь грифона пару проклинателей и всех местных лекарей. На случай, если там завелось некрутико. «Илия, ну ты ведь преувеличиваешь!» — воскликнул я. Мне ни разу не доводилось слышать, что на территории Хапёрской есть проклятый заброшенный завод. «Да боятся люди, понимаешь? Там ведь половина города работала, у всех были хорошо оплачиваемые места, но в итоге всех выгнали. Половина рабочих ушла на поля работать за бесценок, а другая половина спилась». А вот это очень интересная информация. Получается, что если я открою там свою лабораторию... Половина жителей города с радостью пойдёт производить вместе со мной препараты. А люди там точно понадобятся, правда, не в ближайшее время. Пока что мне и двух магов хватит. Пойдём домой, Илья, посоветовал я. По дороге расскажешь, какие сеченов успел препараты зарегистрировать? Мы вышли из здания вокзала и прогулялись по главной площади Хопёрска. Слабительное, снотворное и препарат энергетик. Вот это он у нас отобрал. Вздохнул Сеницын. Я обозвал их ещё так странно: то ли до порошок, суне таблеткой, силовое зелье. Стоп, что ты сказал? Серьёзно так и назвал? Да. А ты чего так встрепенулся? испугался Сеницын. Все названия из книги Парацельса. С одной стороны, это плохо, но нет. Теперь я знаю, как он действует. Теперь я точно уверен, что работает Иван Сеченов именно по этому учебнику. «Туалетный порошок. Теофраст Бамбас фон Гогенгейм такое сочинила, и ты туда же, Сеченов. Теперь я точно знаю, какие шаги он припримет дальше. И антибиотик он будет производить строго по книге. Но мы его обгоним. Должны обогнать». «Послушай, Илья, доверяю тебе поиск помощников», — произнес я. «Выбери людей, в которых можешь быть уверен. У тебя ведь много знакомых в Аперске?» «Хм, смотря каких». Если речь о моих товарищах из Кабака, эти вряд ли пригодятся. Не факт. А что нужно сделать-то? Принести плесень, как можно больше образцов. А если среди твоих знакомых найдутся те, кто хочет вернуться на завод, заведи их. Составь список и принеси мне. Для создания антибиотиков нам понадобится всё. Ага, обрадовался Илья. Так в этом заключается твоя контратака? Хочешь задушить его антибиотиком? который приобретёт всемирную известность. Именно, если продолжим работать в том же духе, то однозначно проиграем ему. С нами перестанут считаться. Пройдёт год, и фамилии Мечниковых, Сеницын-Щеблетов все забудут. Наша Троица канет в небытие, понимаешь? Но как только мы сделаем хотя бы один препарат мирового масштаба, он уже никогда нас не обгонит. Нет, обгонит. Но только в том случае, если у него в наличии будет индебиотик нового поколения. Для девятнадцатого века и пенициллин с сульфаниламидом пойдут. А вот дальше, дальше нам придется создать совсем другие машины. Электрические микроскопы, настоящие лаборатории со множеством сотрудников. Это уже уровень конца двадцатого века. Но мы его нагоним, я даже не сомневаюсь. «Если честно, Алексей», — задумался Синицын. «Я уже принял решение. Я не стану дожидаться, когда ты обгонешь Сеченова». — Что ты имеешь в виду? Ты собрался выйти из игры? <смех> — Ха-ха-ха! Шутишь, что ли? — Наоборот. Мне надоело постоянно отпрашиваться у Кораблева. Я решил уволиться из нашей амбулатории. — Погоди, Илья, ты уверен? Ты точно хорошо взвесил свое решение? Мы ведь познакомились всего два месяца назад, и... И я уже понял, что только с тобой смогу доказать отцу, что лекарское дело и финансовая грамотность могут принести в разы больше пользы, чем военка. которую он мне так настойчиво пытался привить. Синицын явно не шутил. Похоже, он решил пойти ва-банк, поставить все на наше дело. Но ты ведь понимаешь, Леа, что риск все равно есть, на всякий случай напомнил я. Тот же Сеченов может неожиданно обогнать нас. Ничего, отыграемся, — усмехнулся он. Ты не смотри, каким грустным я приехал из Саратова. Я ведь очень отходчивый. Как видишь, уже готов бороться дальше. Но без работы я сидеть не буду. В свободное время буду практиковать деятельных частного лекаря. А как только надо будет уезжать в Саратов, буду прикрывать лавочку и укатывать по нашим с тобой общим делам. Если ты уверен в своём решении, можешь увольняться. Лично я не отступлюсь. А твоя помощь мне в любом случае пригодится. Вот и я так и подумал, обрадовался Сеницын. Значит, завтра пойду к главному лекарю. Говорят, обычный Иван Сергеевич требует, чтобы сотрудник Отработал неделю перед полным уходом. Ого, почти так же, как и в моем современном мире. Только у нас обычно требовалось отработать 14 дней перед увольнением. Это правило существовало для того, чтобы работодатель успел найти за этот период нового работника на замену уволившемуся. Только зачем здесь придумали подобное правило, я искренне не могу понять. В моем мире врача было найти нетрудно, а здесь, в XIX веке, в Хаперске, ха-ха-ха. Да кораблёв ни за что в жизни не найдёт замены синицуну. Вероятность этого близка к нулю. Тогда поступим следующим образом, Илья. Подытожил я, когда мы добрались до перекрёстка наших улиц. Ты дорабатываешь и собираешь людей, которые готовы вернуться на завод, а я пообщаюсь с бароном, выкуплю у него завод и буду решать вопросы по техническому оснащению. План отличный, но я бы посоветовал тебе взглянуть на него перед этим. Правду клянусь тебе, завод очень плохой. В нём что-то поселилось. И ночью мы бы его не закрыли. Комментировать это я никак не стал. Если синицем прав, я скоро это узнаю. Мы с коллегой попрощались, и я направился домой. Тем более перед встречей с бароном у меня ещё намечалась очередная трудовая ночь. Боги, сколько же я зелий энергетики потратил, штук 30 не меньше. Можно было бы давно распродать их, если бы Саратов дал мне добро на продажу чуть раньше. Дома меня терпеливо ждал Ярослав Мечников. Однако больше меня удивил тот факт, что рядом с ним за одним столом сидели доброхот и Токс. А, устало выдохнул я, снимая себе ботинки. Даже не знаю, как реагировать на то, что вижу. Лёш, я просто хотел почитать в книге из библиотеки дяди. А вот эти твари, они накинулись на меня, утащили на первый этаж, усадили за стол и запретили за него выходить. Объяснил Ярослав Не хрен было лись в книге, которая принадлежит только нашему хозяину, рыкнул доброход. Жу-жу-жу-жу. Прожужжал токс. Похоже, Ярослав добрался до книги о склепии Парацельса. Что ж, мои слуги всё правильно сделали. Молодцы, кивнул я. Можете оставить Ярослава в покое. Я ему объясню, что можно читать, а что нельзя. Сумасшедший дом, Алексей, правда, возмутился брат. Я от родясь не видел таких существ. Домовой, и разумный монаклещ. Где ты таких раздобыл? Иди за мной, проигнорировал его вопрос я. Недели назад я подготовил кое-что для нашего микроскопа. Он ведь тебе понравился, не так ли? Ещё спрашиваешь? вскинул брови Ярослав. За этим изобретением будущее, по минимуму слову. В таком случае мне вдвойне интересно, как ты отреагируешь на то, что я покажу тебе через полчаса. Почти 3 месяца назад я заготовил среду для бактерий, чашку Петри. Этот сосуд должны по идее придумать только через год. Смысл его заключается в том, чтобы вырастить колонию бактерий в закрытой среде. Я поместил питательные вещества, бульон, и запустил туда бактерии, взял мазок из необработанной раны одного из своих пациентов. Не ожидал, что получится с первого раза, но на высохшей поверхности чашки уже появились цветные круги. А это и есть бактерии, которые решили создать свою колонию. Я открутил объектив микроскопа и аккуратно добавил в него еще одну линзу, которую наш местный кузнец Петрович создавал особенно долго. О-о-о! Теперь увеличение будет совсем другим. Мы увидим не только внутриклеточные структуры, но и сами бактерии. Правда, чтобы комфортно рассматривать микроорганизмы, обычно требуется особая краска. Но создавать знаменитый Цель Нильсон... гемотоксилин и иозин и прочие методы я пока не мог. Поэтому решил подготовить бактерии обычной лекарской магии. Мозга у микроорганизмов нет, поэтому я могу без лишней траты магии убедить их столпиться в одном месте и показать свои внутренности. Прежде чем демонстрировать свое достижение Ярославу, я взглянул в микроскоп сам. Вот оно, то, что я хотел увидеть. Органеллы бактерий, почти те же, что и у привычных нам клеток. Только и дрозг генетическим материалом найти невозможно, ведь у бактерий, как правило, вместо ядра содержится кольцевая ДНК. "Судя по форме, мы поймали стрептококов", улыбнулся я. "Вот уж любители забраться в рану". "Покажи, покажи мне, пожалуйста!" затараторил Ярослав. Я не стал ему препятствовать. Бред заглянул в микроскоп, я торопел. Как раз в этот момент я позволил бактериям двигаться. Кутопи меня, морской бог, вургнулся Ярослав. И вправду вижу, вижу, мелкие ублюдки так и копошатся между тканями, которые ты сюда поместил. Только я до сих пор не понимаю, что это значит. Ярослав вопросительно взглянул на меня, с трудом оторовавшийся от излюбленного микроскопа. Кашель, насморк, макрота, боли в пояснице, рвота, диарея, рана гной, перечислял я. Почти всегда это бактерии или их более мелкие собратья, а точнее конкуренты вирусы. Хм, суть я уже понял, кивнул Ярослав. Я буду описывать их сутками напролёт, если потребуется. Нужно доказать, что эти мелкие твари способны жить в человеке. Они живут не только в больных людях. Ты, я, да любой человек. Во всех живут бактерии и вирусы. Просто некоторые из них помогают человеку, некоторые не играют никакой роли. а некоторые вызывают заболевания. С этим, кстати, связано одно из самых распространенных заблуждений. Чуть ли не все жители земного шара считают, что простуда — это не инфекционное заболевание. Ну, простой человек, замерз, вот и кашляет. Ха-ха, как бы не так. Помню, как я часто спорил с пациентами, которые убеждали меня, что не может из-за переохлаждения к ним присоединиться вирус. К сожалению, может. А всё дело в том, что низкие температуры подавляют иммунную систему, и тогда человек может заболеть даже из тех слабых вирусов, которые живут в его теле или летают в его собственной комнате. Другими словами, если человек будет сидеть в заперти и не станет контактировать с посторонними людьми, в случае переохлаждения он всё равно может подхватить инфекцию. Вот это и есть простуда, точно такое же вирусное заболевание, как грипп или коронавирус, только немного слабее. И то его слабость зависит от иммунитета заболевшего. Черт! А ведь в этом мире люди даже не знают про иммунитет. Такой теории пока нет. Разработал я в моем мире Мечников. Клеточную теорию иммунитета создал человек с точно такой же фамилией, как у меня. Кто знает, может, когда-нибудь я донесу до лекарей информацию об этом механизме. Действуем следующим образом, Ярослав, произнес я. Ты здесь всего на пару недель. Занимайся изучением бактерий. Я дам тебе для этого все. Но перед этим я должен запатентовать микроскоп. Так что... Я устал и потер глаза. Сегодня у нас с тобой будет бессонная ночка, брат. В следующие восемь часов мы трудились, не покладая рук. Ярослав готовил основу для будущей статьи, описывал бактерии и их механизм действия. Я же создавал запасной микроскоп. Поскольку один из них нужно срочно отправить в Саратов. Если Сеченов опередит нас и с микроскопом, это будет очень тяжёлый удар. Не победа в войне, нет, но очень крупное поражение в одной из главнейших битв. Мы были ограничены во времени со всех сторон. У Ярослава меньше двух недель в Хапёрске. А уж с какой скоростью Сеченов произведёт новый препарат, что уж этого предсказать не сможет никто. В течение следующих нескольких дней я занимался медицинской деятельностью по утрам, днём отдыхал, а вечером и в начале ночи занимался посадкой приобретённых семян саженцев и вливался в работу в лабораторию, куда я уже допустил Ярослава. За 5 дней мы достигли многого. Илья Сеницын сторговался с Кораблевым и убедил его, что уйдёт раньше на 2 дня. И в первый же день свободный от амбулаторной жизни, он отправился в Саратов с новым микроскопом и запатентовал его. Это была первая победа, которая была очень важна для нашего боевого духа. Тем временем научная работа, которую мы готовили с братом, уже насчитывала чуть больше двух десятков страниц. Доброход уже починил весь дом, и я мог позвать Олега с его семьёй назад. Однако пока что не стал спешить с этим решением. Лучше перенести лабораторию в другое здание и только потом переселять изгнанных мечниковых в полностью безопасный дом. Наступила ночь с пятницы на субботу. На следующее утро я собирался посетить барона Елена, чтобы обсудить вопрос покупки принадлежащего ему завода. Однако кое-кто нарушил мой ночной покой. Пелена сна рассеялась, и туда проникли образы лекарских богов. Никого, кроме Гегея, до сих пор не могу разглядеть. Они скрывали себя за пеленой тумана. "Ну здравствуй, Гегей", улыбнулся я. Не знаю, было ли видно мою улыбку. внутри моей же собственной головы, но, кажется, богиня поняла, что я пытался до неё донести. Светловолосая женщина ответила мне такой же тёплой улыбкой. Я видел только её лицо, ничего более. Возможно, такова воля богов, а может быть, у меня просто недостаточно витков, чтобы взглянуть те всех посетители моего сна чистым взглядом. "Здравствуй, мечник", кивнула богиня. "Мы сильно изменили своё мнение о тебе за этот месяц". Поначалу нам казалось, что ты не сможешь снять груз клятвы лекаря. Однако ты справился с ним даже лучше, чем двое других магов. Я старался изо всех сил, не только из-за данной клятвы. Просто такова моя судьба. И это впечатляет. Я видела многих лекарей, которые искали власти и давали клятву только для того, чтобы обрести новую силу. Ты же никогда об этом не думал. Не удивляйся, я могу читать твои мысли. Вот даже как. Значит, за мной постоянно наблюдают. Ты много раз бился с некрутикой, спасал их всех, а до кого мог дотянуться, даже от явленных негодяев, которые просили о помощи. Намекнула на рок этого Гигея. И самое главное, продвигал лекарское дело в массы, прорвался через тернии в самое сердце ордена. Они приняли тебя, а потому тебя ждёт вознаграждение. Я услышал, как другие боги принялись между собой шептаться. «Я буду рад принять его от тебя, Гигея», — ответил я. «Но вознаграждением будет не новый виток. Я хочу дать тебе информацию, хотя другие боги и выступили против этого. Я открою для тебя сто страниц трактата моего отца». «Ты про трактат о Склипе?» «Так я его в любом случае собирался прочесть. Но на это ушло бы почти двадцать лет». «Двадцать? Следующие страницы начнут требовать больше магии?» «Да. Именно поэтому я раскрою тебе весь раздел о борьбе с некротикой. Скоро он тебе понадобится. Сейчас середина февраля. Пока что мертвая магия спит. Но как только наступит праздник Грифона, она проснется. И землям, в которых ты живешь, придется не сладко». Я захотел ответить Гигее, но она насильственно прервала наш контакт. Сон моментально прекратился. А когда я проснулся, на часах был уже полдень. Ну ты даёшь, Богеня. Заставила меня проспать почти половину суток. Я не стал спешить с прочтением трактата, ведь в этот день у меня уже была запланирована встреча с бароном. Оставив брата работать над статьёй, я промчался через половину Хапёрска до особняка Елиных. "Стоять!" рявкнул солдат около ворот поместья. Да стою, стою, спокойся, улыбнулся я. У нас с бароном договорённость. Стоило мне назвать свою фамилию, и меня без лишних вопросов пустили на территорию особняка. Меня порадовало, что у Елиных наконец-то появилась настоящая охрана. Сложно даже представить, сколько лет они жили без неё. Кособоков и Рокатов не позволяли барону нанять больше людей. Я поднялся на третий этаж громадного особняка, где меня ожидал Инкентий Сергеевич. Ада как когда я вошёл в его кабинет, барон без лишних приветствий произнёс: "Ох, и, и зрявают зате ли мечников. Ох, зря". "Вы про завод?" переспросил я. "Поверьте, он сыграет большую роль в развитии Хопёрска, когда я возглавлю её". "Нет, погодите", перебил меня барон. "Вы ведь не думаете, что все окна и двери этого здания забиты просто так мечников". Барон выдержал паузу, а затем добавил: «Удивлен, что жрец ничего вам не рассказал об этом месте. Его у меня отняли не люди. И если вы правда хотите его забрать, вам придется рискнуть жизнью».